Глава восьмая Итак, СКС-34 Стандартный костюм спасателя Сделан из мономолекулярной модифицируемой наноткани Защитит вас от возможных порезов, покусов, побоев и другого Игнатьев стынул каской в манекен, облаченный в черный комбинезон Действует все это очень просто. Вместо удара мономолекулярный слой уплотняется, превращаясь в некое подобие брони. Так что, если вы случайно на что-то напоритесь, дырки вас не будет. Хотя отсутствие синяков не обещаю. Кроме того, костюм снабжен системой МАМ-78У типа микромедик, фростарейчий мамочка. Поможет вам в случае ожогов, переломов ну и прочих серьезных повреждений. Вылечить не вылечит, но, по крайней мере, поможет дождаться помощи и не отдать концы. — Вопросы? — А другого цвета у вас нет? — раздался девичий голос. — Для вас, мадам, любой, — улыбнулся Игнатьев. — Этот костюмчик снабжен модификатором, так что можете его изменять в определенных пределах. — Кстати... В случае, когда вы находитесь в критическом состоянии, костюм приобретет ярко-оранжевый цвет, чтобы вас легче было найти. Но это так, к сведению. Сегодня все отделения должны получить данное бундирование и подробно его изучить. В этом вам помогут члены ваших групп, которые выбрали для себя профессию спасателя. С этими костюмами они уже имели дело». «Блин, все болит!» — вздохнула Эрика, ощупывая правое плечо. «И зачем нам учиться стрелять из этой бахалки?» «А чтобы злые волки не скушали! Вот так! Ням-ням!» — сказал Айка, посылая очередную печенюшку в рот и запивая ее чаем. «Не, ну действительно, а почему нам ничего посовременнее не дадут?» Спросил Аминака, отодвигая вазочку с печеньями подальше от Рена. — Ну, те же стражи. Я что-то таких здоровых ружей не видела. — Но они вообще с парализаторами ходят. Остальное оружие встроено в костюм. — Откуда знаешь? — удивил Сайка. — Мамин знакомый, в стражах работает. Я у него в детстве часто бывал. Пожал плечами Кир. — Оружие, конечно, старое. — Ну, я не думаю, что нам дадут какой-нибудь аннигилятор, — неожиданно вмешался Андрей. — Мы все-таки в первую очередь спасатели, да и не на войну идем. — И все равно, — не унималась Эрика, это не значит, что нас надо снабжать всяческим барахлом. — Но мы ведь мусорщики, — усмехнул Сайка. Эрика неожиданно зло зыркнула на парня, да так, что тот выронил успешно стащенную уминака печеньку и, резко встав из-за стола, выбежала на улицу, хлопнув за собой дверью казармы. «Что ты тут с ней?» — не понял Рен, но все пожали плечами и вопросительно посмотрели на Кира. Тот лишь развел руками и, поднявшись, направился вслед за подругой. Эрика сидела в беседке уткнув лицо в сложенные ладони, а ее плечи изредка вздрагивали. Кир подошел и молча сел рядом. Инга взяла золото на чемпионате земли, через некоторое время произнесла девушка, всклипнув. — Инга, это у нас кто? — спросил Кирилл. — Мы с детства вместе занимались гимнастикой. Эрика отвернулась, вытирая ладонями, бегущей из глаз слезы. «Нам пророчили прекрасную спортивную карьеру, а я предпочла быть мусорщицей», — вскрипнула девушка и вновь залилась слезами. «А почему?» Девушка ответила лишь через пару минут. «На самом деле из-за деда. Он был спасателем. Я его плохо помню. Он погиб, когда мне было восемь лет. Помню только, что мать всегда уговаривала его бросить эту работу». А он в ответ только улыбался и говорил, что, наверное, уже сросся со своей профессией. А еще он однажды мне сказал, внучка, помогать людям в беде разве, может быть, дело лучше и благороднее этого? Понятно. Кир посмотрел на заплаканную девушку и, пододвинувшись ближе, обнял ее за плечи. — Ты сейчас сама ответила на все вопросы. — Правда? — Эрика всхлипнула. «Правда? Поверь, твой дед гордился бы такой внучкой». Девушка пристально посмотрела в глаза Кириллу, точно проверяя, правда ли он так думает, и робко улыбнулась. «Хорошо». Она прижалась к парню и положила свою голову на его плечо. «Хотя все равно плечо болит». Кирилл снова вздохнул и, подняв голову, посмотрел в темнеющее небо, где уже высыпали первые звезды. «Как же я запутался!» — подумал он, плотнее прижимая к себе все еще изредка вздрагивающую девушку. «Ну, как она? Успокоилась?» — спросил Айка, входя в комнату. «Да вроде бы», — пожал плечами Кирилл. «Там девчонки сейчас у нее. Меня выгнали, чтобы не мешал». «Ну и хорошо». Ирэн уселся на кровать... И принялся донимать Спирса, стараясь щелкнуть его по ушам. Терпеливая машина несколько минут уворачивалась от пальцев настырного кадета, потом, возмущенно пискнув, выдала голубоватый импульс из глаз, заставивший Айка дернуть руку и с удивлением уставиться на онемевшую ладонь. Цель поражена, спокойно выдал Спирс и спрыгнул с кровати, быстро взобрался на плечо Кира. — Блин, Кир, то у него что, парализатор встроен? — спросил Лайка, ощупывая руку. — Может быть, — усмехнулся Кирилл, — спирсы вообще универсальной машины. А ты не балуйся не дразни, животное. — «Э, Нашел животное, — буркнул Рен, развиная пальцы. — Ладно, — Кир поднялся с кресла, — ты как хочешь, а я с СКС поразбираюсь. А то костюмы выдали, а руки все не доходят охота тебе! — Айка растянулся на кровати и, закинув руки за голову, принялся наблюдать, как Кир натягивает на себя костюм спасателя. — Слушай, Кир, а что ты думаешь об Эрике? — Ну? — Кирилл застегнул костюм и, подвигав руками и ногами, повернулся к Кайка. — Как сидит? — Нормально, — махнул рукой Рен. — Ты не ответил? — Да нормально все с ней будет. Просто они с подругой вместе гимнастикой. — Да я не об этом, — прервал Ивайка. — Что ты думаешь об Эрике, как о девушке? Ты ее любишь? Или, может, Геру? — Рен, — Кир вздохнул. — Может, не сейчас? — А когда? — Айка резко сел. — Слушай, ты думаешь, я слепой? Эрика места себе не находит. Гера бегает за тобой хвостиком. Хоть тебе как будто все равно. Девочки друг на друга волчицами смотрят. «Рен!» «Что, Рен?» Айка пристально посмотрел на друга. «Что, Рен? Ты мужик или погулять вышел? Реши, наконец! Не мучай девчонок!» Кирилл зыркнул на друга, но промолчал, понимая, что тот говорит правду. Его отношения зашли в тупик, и он банально не знал, что с этим делать. Сердце еще болело об Ольге, но нельзя сказать, чтобы Эрика его не волновала, впрочем, как и настойчивость Геры. — Я не знаю, Рен. Кирилл сел рядом с другом и обхватил голову руками. — Совсем запутался, но мне нужно время, чтобы разобраться. — Эх, Кир, Кир! — Айка ободряще похлопал его по плечу. — Я-то что? Мне, если честно, даже завидно. «Но ребята за вас переживают. Ты с девушками поговори, чтобы они поменьше когти друг на друга точили. А то, пока тебя рядом нет, они такое иногда устраивают. Хорошо хоть Минака им мозги постоянно вправляет». «Поговорю», — кивнул Кирилл. «Вот и ладушки!» «Время уже позднее. Яйка поднялся. Пойду вниз, почаевничаю на сон грядущий. Кина там вроде что-то постряпала». Присоединяйся, если что. Эйка вышел. Несколько минут Кирилл сидел, уставясь в одну точку и автоматически гладя спирса по голове. Затем снял его с плеча и, поднявшись с кровати, вышел на балкон. Ночное майское небо казалось бездонным. Кирилл замер, вглядываясь в эту мерцающую бездну, и на душе вдруг стало свободно и спокойно. Захотелось залететь и с головой погрузиться в это призрачное сияние, раствориться в нем, парить среди него. Спирс, разместившийся на перилах балкона, с удивлением смотрел на раскинувшего руки хозяина, который точно загипнотизированный уставился в небо. — Они прекрасны! — неожиданно прошептал хозяин. — Слышишь, шустрый? «Звезды прекрасны! Ты только посмотри!» Спирс послушно уставился в небо, включив все свои сенсоры, и несколько минут сканировал небосклон, сравнивая виденное со своей базой данных. Закончив сканирование, он довольно пискнул и вновь посмотрел на хозяина. Не дождавшись новой команды, он дернул усами и замер. Но вдруг его сенсоры уловили что-то присутствие в коридоре. Повернув голову, он просканировал пространство за дверью и определил, что там находится субъект женского пола, именуемый хозяином Герой. Сперва он хотел сообщить о присутствии хозяину, но наблюдаемый объект, постояв несколько минут, ушел. Поэтому Спирс лишь шевельнул ушами и вновь застыл, дожидаясь новых приказов Кира. «Омега-7, я лисица-4. Справа еще группа дронов. Раздалось в наушниках. Понял вас, лисица. Отсеките ее. Нам до цели еще минуты три осталось». «Принято, Омега». Идущая с правого бока тройка гладиусов заложила крен и умчалась навстречу приближавшимся к группе защитным дроном объекта. «Омега-7, я дельта-8». «Еще одна группа, примерно 20 дронов, ниже справа. Принято дельта». Кир бросил взгляд на радар. Дроны шли в в виде ромба и быстро настигали их группу. Судя по скорости, их группу перехватят еще до подхода к цели. «Группа 1. Разворачиваемся и вступаем в бой. После уничтожения преследователей продолжаем движение к цели. Как поняли?» «Сокол 3. Принято». Дельта восемь принято. Куница один принято. Четверка гладиусов резко сбросила ход и, заложив резкий разворот, понеслась навстречу преследователям. Кир активировал бортовые пушки и, поймав прицельную рамку ведущего дрона, нажал на гашетку. Синие лучи Фазера впились в бочкообразное тело автомата, превращая его в груду пылающих обломков. Рядом вспыхнул еще один. «Молодец, курица! Да их можно и щелкать, как орешки. Омега, слишком неповоротливые!» Строй дронов дрогнул и распался. Кир поймал прицел еще одного, но тот вдруг резко ушел вверх, уворачиваясь от летящих в него лучей, и, развернувшись, сам открыл огонь. Защитное поле гладиуса легко поглотило залп лазерной спарки дрона, и Кир с ухмылкой расстрелял незадачливого вояку, превратив его в падающую груду металлолома. За пару минут их четверка уничтожила почти десяток дронов, но оставшиеся не сдавались. Похожие на небольшие бочонки с тремя длинными стабилизаторами, торчащими из середины корпуса и решетчатыми ушами антиграфов сзади, эти старинные машинки были очень настырны и сражались всегда до последнего несмотря на то, что их вооружение было слишком слабо. Омега-7, я, Сокол-3, вижу цель, принимая решение атаковать, неожиданно раздалось в наушниках. Кир бросил взгляд на радар. Действительно, их карусель боя сместилась практически к цели, их миссии. Однако, помимо этого, радар показывал, что в их сторону направляется еще одна группа дронов. — Отставить, Сокол! С запада еще одна группа бочек. Разберемся с ними, затем примемся за цель. Время еще есть. — Не согласен с вами, Омега. Нахожусь в двадцати километрах от цели. Иду в атаку. — Марк, какого ты делаешь? — крикнул Кирвый в микрофон. Но Гладиус Бергмана уже вырвался из круговорота боя, направляясь к цели. — Омега-7, я Дельта-8 — «С запада не бочка, охотники!» — раздалось в наушниках. «Остался без Жидомова, прикройте!» Кир чертыхнулся. Охотники, это было серьезно. Автоматические истребители, чем-то похожие на его любимый Кайман, если от него убрать винт и приставить пару крыльев, вооруженные плазменными ракетами и лучевыми пушками, вполне могли справиться с защитой Гладиуса. «Дельта-8, держись!» — бросил Кирилл, разворачивая свою машину. Но дроны точно озверели, кинувшись сразу всем скопом в атаку. Поэтому ему, сведомым, пришлось потратить пару минут, добивая их. Тем временем четверка охотников набросилась на одинокий Гладиус, а оставшаяся четверка поспешила на помощь гибнущим дронам. С этими красавцами... Кир уже имел дело и знал их слабость, которая заключалась в плохом вертикальном маневре. К тому же, в отличие от их машинок, охотники не могли совершать столь резких маневров. Поэтому он бросил микрофон. «Делай, как я!» Кир взметнул машину вверх, заставляя преследователей повторять маневр. Затем резко сбавил скорость и гладился на секунду, буквально засыпав в воздухе, развернулись и ринулись вниз. Удар плазменной ракеты поле выдержало, а вот противник, получив порцию лучей носового фазера, разлетелся кучей оплавленных обломков. Второй охотник попытался уйти из-под огня, но слишком медленно. Оставшиеся две машины не стали вступать в бой, а, выпустив издали по паре ракет, включили форсаж и скрылись с поля боя. На этот раз прекрасно сработали выпущенные в сторону ракет ложные мишени, заставив те взорваться в стороне от их машин. «Шустер моих, Омега!» «Ага. Машинки они хорошие, только электронные мозги слишком уж прямолинейны. И маневренность страдает. Хотя с маскировкой под дроны они нас провели. Ну, теперь надо помочь Дельте». Кир переключился на радар, Восьмерка вела бой в паре километров западнее, причем на горизонталях, и, судя по данным, уже имела повреждения. «Дельта-8, идем на помощь! Уходи из горизонталей! У них вертикаль слабость! Как понял?» «Понял тебя, Омега-Ухо!» Вспышка взрыва заставила Кира зажмуриться и молча выругаться. «Симуляция закончена!» — раздался привычный женский голос. «Задание выполнено, потери группы один». Потери противника пятьдесят шесть объектов класса С-1 и пять объектов класса С-5. Оценка норм. Кир выпрыгнул с капсулы симулятора и прямиком направился к стоящему соседней марку. — Ты что сделал? — Уничтожил цель, — улыбнулся Берман. Какую к черту цель? Кирилл сжал кулаки. Ты почему ослушался приказа? — Цель была рядом... «Я решил выполнить задание», — пожал плечами Марк и повернулся, чтобы уйти. «Стоять!» — Кир схватил его за плечо, резко разворачивая к себе. «Из-за тебя мы потеряли Дельту! Какого черта ты так делаешь?» «На Марк скинул руку Кира с плеча. «Вон твой Дельта, живой и здоровый!» «Кир, это симуляция! Что ты так кипятишься?» «А если бы это было в реальности?» Марк пожал плечами. — Потеря одного не страшна. Главное, что задание выполнено, — улыбнулся Бергман. — Не страшно? — Конечно! — Бергман рассмеялся и всплеснул руками. — Ребята, посмотрите, какой сентиментальный я нашелся. А еще командир из себя строит. — Если ты командир, то должен помнить, что выполнить задание — это главное, а потери да плевать — доплевать. Кирилл несколько мгновений смотрел, вскалящееся лицом Марка, сжимая кулаки. Потом обвел взглядом окруживших их кадетов, многие из которых с презрением смотрели на Бергмана, и оттолкнув того, в сторону бросил. «Но если для тебя это главное, дать бы тебе в морду, да руки марать неохота». Протиснувшись сквозь толпу, он отправился к выходу из тренажерного зала, не обращая внимания на брошенные вслед слова Марка о том, что у него кишка тонка и прочее. Погода была не очень. С самого утра на небе появились тяжелые черно-синие тучи, изредка разоржавшиеся мелкой изморостью, которая превращала силовой купол в мутную полусферу. По этому настроению у всего отделения было не очень. Пожалуй, лишь один Айка, как всегда, блистал оптимизмом, да и то даже он с беспокойством посматривал в небо глайдеры стартовали тройками с интервалом в полчаса третья тройка стартовала буквально пару минут назад в следующей партии должны были отправляться анни так что ждать осталось еще около получаса кирилл уже весь изнервничался с самого утра ему казалось что внесенные ими маршрут изменения будут замечены и вместо отправки на экзамен Они получат очередные наряды, или того хуже, отчисления. Однако пока все было в порядке. Подошедший Игнатьев обсудил с Георгом какие-то особенности маршрута и приказал еще раз проверить экипировку. — Так, все еще раз перебрали рюкзаки, — скомандовал Георг. — Андрей, Кир, проверьте винтовки. Кирилл послушно поднял прислоненную к лежащему рюкзаку винтовку и передернул затвор, — Щелкнул курком, затем заглянул в рюкзак, в десятый раз проверяя его содержимое. Ричные вещи, складной спиннинг, коробка со снастями, три банки и консервов. С таким видом пищи он впервые столкнулся месяц назад на уроках по выживанию. Киру они показались вполне съедобными. А вот, например, Тина их ела с большим отвращением, как и многие из их отделений. Лишайка уплетал вязкую массу за обе щеки. Но у Кира вообще создалось такое впечатление, что Рен может есть все, причем с одинаковым аппетитом. Наконец на взлетную полосу аэродрома опустился глайдер и последовала команда строиться. Кир облегченно вздохнул и вдруг замер, увидев направлявшегося в их сторону Дорнера. Георг, стоявший рядом, чертыхнулся и посмотрел на Кирилла. Затем вздохнул и направился навстречу. — Господин куратор, отделение Омега к сдаче экзамена по выживанию готово. «Вольно — Вольно, — махнул рукой Дорнер. — Я тут обхожу все свои группы, чтобы пожелать удачи. Кирилл мысленно выдохнул. — Хочу пожелать ее и вам. Помните, в любой момент любой из вашей группы Может подать сигнал, и его заберут. Для этого у вас всех имеются маячки. К сожалению, для сошедшего с дистанции это будет означать провал экзамена и, соответственно, числение. Исключение составляет серьезные ранения, непредвиденные случаи и прочее ЧП. Дорнер прошелся вдоль строя. И помните, эта прогулка лишь малая часть трудностей, с которыми предстоит столкнуться вам в вашей дальнейшей работе. А сейчас еще раз удачи. Служу земле. Служим земле. Отделение налево. На посадку бегом. Марш! Глайдер высадил их на берегу реки. Пилот, махнув рукой на прыщанье, свечой взвил машину в небо. И она быстро исчезла за высокими деревьями. Но... Вот и начинаются наши приключения. Возвести лайка, забираясь на валявшийся неподалеку огромный валун. Иди же вперед нас, наш командир. Кстати, Георг, а нам куда? Райман развернул карту и несколько минут разглядывал ее вместе с подошедшим Андреем. Затем уверенно ткнул пальцем в сторону стены леса. Нам туда. Туда... Айка вздохнул. «А я думал, пойдем вдоль реки с ветерком». «Не», — размечтался, — усмехнулся Андрей. «Пойдем по буеракам и с мошкарой во все щели». «Это как?» — удивился Арен. «Увидишь», — махнул рукой Андрей. «Ну что, вперед?» «Вперед!» Кирилл закинул, снятую было винтовку за спину, и пару раз, подпрыгнув, чтобы удобнее пристроить на спине рюкзак, решительно зашагал в указанном Георгом направлении. Но Андрей его остановил. «Подожди, пусть первой кто-то из девчонок идет, а мы под ее темп подстроимся, а то ты сейчас рванешь, не угонишься». «Я пойду», — вышла вперед Гера. Кирилл оглядел девушку с ног до головы и покачал головой. «Андрей, может, все же кого-нибудь из парней? Георг, например, или ты?» Андрей посмотрел на Кира и улыбнулся. Да не беспокойся, ты так. Иди рядом. Просто подъе темп, подстройся. А дальше как хочешь, хоть впереди, хоть позади. Потом мы впереди стеной пойдем, или Айка, с Минако. Да мы хоть сейчас, выбежал Перетайка. Минако, давай веди нас. Нет уж, замотала головой девушка. Лучше пусть Кир с Герой путь прокладывает. У меня к ним доверия больше. — Ладно, — прервал спор Георг. — Кир, держи карту. Сегодня ты нас ведешь. Кирилл взял трубку карты и, развернув ее несколько минут, разглядывал бегущие по ней строчки, сообщающие об их текущем местонахождении. Потом активировал встроенный в левый манжет комбеза курсограф и, бросив на него взгляд, решительно зашагал вперед. Правда, тут же пришлось притормозить, чтобы дождаться Геры. Показав, куда надо направляться, он зашагал за ней, постепенно приныравливаясь к скорости девушки и думая о том, что ждет их в этом приключении, которое очень отдавало с самой настоящей авантюрой.